Глава 18. В приёмной Маркуса было пусто, и Рик, постучавшись и дождавшись ответа, вошёл в его кабинет. Я нырнула следом. Маркус, увидев нас, стремительно поднялся и выдохнул, словно конец света отменялся. На голограмме, раскрытой перед начальником, замер один из лидеров Ариаты, Наран. Ник, стоявший возле столика с подносом, на котором расположились бутерброды под герметичной крышкой и чайник с кружками, встряпнулась. Анна налила исходящий паром напиток и протянула его почему-то мне, а не своему мужу. "Рик, ты, вы как?" хором воскликнули взволнованные на раны Маркус. Я сделала глоток чая, благодарно кивнула Нике. "Целы", коротко ответил за нас обоих Рик. "Садитесь", предложил Маркус, и в его взгляде мелькнуло сначала лёгкое удивление, потом очередное облегчение. Я на всякий случай проверила ментальные щиты. Но мои мысли сейчас были закрыты, а разгадывать чужие я не умела. Я прошла к дивану, ноги всё ещё держали меня с трудом, норастала слабость. Рик остался стоять, но придвинулся так, чтобы расстояние между нами стало минимальным. От переглянувшихся ариатов это не осталось незамеченным, и с минуту они молчали. Так, полагаю, вы уже в курсе случившегося, поинтересовался Рик. Да, ответил Наран. Мариус Линс связался со мной, едва я успел выслушать отчёт службы безопасности. Наран поморщился, перевёл взгляд на меня и снова уставился на Рика. «Требуют вашего ареста и разбирательства в превышении полномочий». Я вздрогнула, поперхнулась глотком чая. «Вот же гад!» – не выдержала Ника, подливая мне ещё ароматного горячего напитка. «В критических ситуациях любой ряд с третьим уровнем способностей имеет право действовать так, как сочтёт нужным» отрезал Рик. И какие это полномочия мы интересно превысили? Он подал иск за разнесённое здание, спокойно ответил Наран. Я на несколько секунд прикрыла глаза, проглатывая очередную горечь. Случившееся казалось жутким сном, но это переходило все границы. Конечно, отец ненавидел ладанных. Я всегда знала, но после того, что сегодня сделал Рик, ещё требует компенсации за разбитый нос, добавил Маркус. Рик молча сел рядом со мной, достал бутерброд и вложил в мою свободную руку. «Поешь, тебе нужны силы, Тай», – тихо сказал он. Я вздохнула, взяла еду и посмотрела сначала на Маркуса, потом на Нарана. «Простите, что из-за меня столько неприятностей». «Ты издеваешься, Тай?» – вспыхнул Рик. «Мы сегодня спасли полсотни жизней». «Это ты спас», – возразила я. «Ну да». И я, наверное, держал щит. Я глушил симирых напавших. Я уж не говорю, что ты защитила меня от того ножа, летевшего в затылок. Рик встал, заходил по кабинету. Компенсацию он требует, а сам отсиживался на верхних этажах как последний трус. Да служба безопасности этой больницы вполне могла справиться с ситуацией вместо того, чтобы защищать побрякушки и этого. Рик посмотрел на меня, выдохнул, так и не договорив. Похоже, в очередной раз пощадив мои чувства, я поймала спокойный и невозмутимый взгляд Нара Маркуса, осторожно покосилась на Нарана. Ну, зачем ему разбил? Не верится, что не удержался. Он оскорбил Тай, назвал её чудовищем. Ну ладно бы меня, я бы не стал с ним связываться, не стоит он того. И мне не привыкать к тому, что меня считают монстром. Ты не монстр, Рик, скочила я, оставляя чашку чай кто угодно, но не ты, рискующий собой ради других. С моих рук от несдерживаемых эмоций сорвалось несколько маленьких молний, и едва я их погасила, перевела взгляд на Рика. И вот вроде бы между нами несколько шагов. В кабинете находится ещё двое ариатов и один висит на связи, а ощущение, что мы одни на всём белом свете, а с рук вот-вот сорвутся искры, в которых можно сгореть, становится всё сильнее. На грани слышимости кашлянул Арика. Обернулся на звук её голоса Рик, а я перевела взгляд на Маркуса. Он теперь тоже стоял с кружкой в руке. Рик подошёл, встал так, чтобы немного закрыть меня, и заявил. «Если хотите знать то единственное, о чём я жалею, так это то, что не врезал этому гаду ещё раз. Он явно этого заслуживал». Маркус сделал глоток чая, перевёл взгляд на Нарана, словно вёл с ним, не слышно для других присутствующих, диалог. «Может, так оно и было». «Подключай юристов, пусть составляют ответный иск за оскорбление двух ариатов с особым статусом», — велел правитель. Сдаётся про Рика, он тоже наговорил гадости, не удержался. «Пусть опросят безопасников. Если те побоятся сказать правду, то...» «Пообщаются со мной», — спокойно закончил Маркус, и в его взгляде промелькнули голубые искры силы. Я впервые увидела такое проявление способностей, с трудом скрыла любопытство и удержалась от вопросов. «Я займусь ситуацией с банком», — сказал Наран. «Хорошо», — ответил Маркус. «Тай», — позвал Наран, и я вскинула на него глаза. «Скрыть вашу способность уже не удастся. У вас, по сути, теперь два пути. Либо остаться под крылом у Маркуса, либо перейти ко мне». В взгляде лидера планеты читалось сочувствие. «Ты ведь не собираешься увольнять мою напарницу?» — хмуро поинтересовался Арик раньше, чем я успела подобрать слова. «Я не могу». "Ну, разумеется, нет. Где я тебе ещё одну такую найду? Она ведь тебе реально спасла сегодня жизнь, Рик." Молчавшая Ника покосилась на нас. На её губах неожиданно показалась едва заметная улыбка, несмотря на всю серьёзность ситуации. "Да и пилот отличный. Кто от такого в здравом уме откажется?" философски протянул Маркус. "Ника, оформишь тайвштат Звёздного Ветра?" "Конечно," встряпнулась девушка. "Спасибо," выдохнула я. "Тай, тебе бы не помешал отдых", сказал Маркус. "Дело к вечеру, отправляйся-ка домой и ни о чём не беспокойся. Проблемы разрешим, не в первый раз". "Спасибо", снова поблагодарила я и покосилась на Рика. "Рик, задержись ненадолго, хочу уточнить кое-какие моменты", попросил Наран. Мой напарник посмотрел на меня. "Подождёшь?" кивнула и поднялась, попрощавшись с остальными. "Тай", позвал Маркус, и я уже у выхода обернулась. На днях Звёздный ветер должна заглянуть к Кас. Я попрошу её рассчитать для тебя дозу вакцины от отката. Его можно убрать? поинтересовалась я. Ослабить и уменьшить, ответил Маркус. Не знала, что такие лекарства даже существуют, заметила я. Секретная разработка Звёздного ветра, состава и я не знаю, добавил Наран и Маркус после этих слов с трудом спрятал улыбку. Сдаётся раскрывать свои секреты он не намерен. Я покинула кабинет начальника, пошла по коридорам Звёздного Ветра, от меня все разбегались. В лифте я предсказуемо оказалась одна. Тело по-прежнему наливалось усталостью, а кончики пальцев то и дело вспыхивали электрическими зарядами. Похоже, если раньше я чувствовала отголоски отката, то сегодня после случившегося в банке проживой его целиком и полностью, и к сбоям в электронике точно добавится сильная слабость. Выскользнув на нижнем этаже и старательно не обращая внимания на косящихся на меня ариатов, пошла к транспортной стоянке. За все эти дни, что я работала в звёздном ветре, всего лишь пару раз воспользовалась служебным флэером. У Рика был свой, и мы перемещались на нём. Это было удобнее всего. Добравшись до знакомого угольно-чёрного флэера, уже собралась активировать личный доступ, как на другом конце площадки появилась моя мама в сопровождении полудюжины охраны. Я так и замерла, не зная, чего ожидать. «Здравствуй, Тайгета». «Здравствуй, мама», – осторожно ответила я, не стремясь продолжить разговор. «Отца только что арестовали по обвинению, которое выдвинул «Звёздный ветер», – растерянно сказала она. Я моргнула. Быстро, однако, Маркус и Наран действуют. Я едва успела дойти до флайера, а они уже разобрались с частью проблем. «Я считаю, тебе пора вернуться домой». «Что?» – я уставилась на родительницу во все глаза. Мы семья, Тай. Мы должны быть вместе, поддерживать друг друга. На это заявление я даже не нашлась, что ответить. Тем более сейчас, когда твой отец попал в беду, и, Тай, ты обязана поговорить с Наром Веейрасом, чтобы он снял обвинения и Мысли заметашели, помчались вскачь, и остаток предложения я даже не услышала. В глазах начало темнеть от невыносимой злости. Мам, ты хоть себя слышишь? Какая мы семья, когда это мы поддерживали друг друга? Может, вы с отцом сделали это, когда я поступала на лётный факультет, решив стать пилотом, или когда выбрала на свой вкус практику и работу, а вы выставили меня из дома. Да даже сейчас, зная, что отец виноват, ты остаёшься на его стороне, не на моей. Мама попыталась возразить, но я не дала. Все обвинения, которые выдвинул против отца Звёздный ветер, вполне им заслужены, и помогать человеку, который сегодня заявил, что я ему не дочь, не стану. Она отреагировала вполне спокойно, не удивилась, будто это не имело никакого значения. И я со всей чёткостью осознала, что мама сюда приехала только из-за отца, желая вытащить его из тюрьмы. Моя судьба её совсем не интересовала. Отец сказал: "Ты связалась с плохой компанией. Этот твой напарник, капитан Рик, он же чудовище", выпалила она, резко меняя тему. "Не смей так говорить о мужчине, который спас сегодня жизни пол сотни ариатам". Всполила я страдом сдерживая силу. "Тай, ты не в себе, раз защищаешь этого монстра. Дома поговорим, когда ты успокоишься". Мама из-за видного упорства не хотела меня слышать, считала, что если вдруг вернусь домой, всё наладится, она сможет на меня надавить. "Нет, это место уже перестало быть моим домом, и судьба отца меня больше не волнует". "Тай, нет". Я качнула головой и сделала пару шагов назад решив не продолжать бессмысленный разговор. Мама неожиданно резко кивнула охранникам, и шестеро мужчин бросились ко мне. Я почувствовала на кончиках пальцев силу, собралась поставить щит, но в глазах резко потемнело, я пошатнулась, и, кажется, почувствовала спиной металлическую обивку флайера. Не смейте прикасаться к тай. Совсем рядом раздался голос Рика, полный ярости. Зрение в этот момент прояснилось. И я увидела, как за какую-то минуту Рик разбросал всех охранников моей родительницы. Те зашевелились, попытались подняться, но Рик не позволил. Под его взглядом металл из бронированных костюмов слился с покрытием площадки, и мужчины, гулко ругаясь, обездвиженные, остались лежать на месте. Мама резко нажала на один из камней на Лиаре, явно собираясь предпринять что-то ещё. Но тут за её спиной мелькнула тень, скользнула ко мне, оборачиваясь на Рам Маркусом. Не трудитесь, Миранда, в вашу подмогу я уже обездвижил. Тай, ты в порядке? Неожиданно хором поинтересовались мужчины. Да, ответила я, оказываясь между Риком и Маркусом. Рик нашёл мою ладонь, крепко сжал, и я заметно успокоилась, чувствуя его рядом. Моя растерянность всё-таки, я не ожидала от мамы таких действий, прошла. Мама выглядела бледной и стрёпанной, но не сдвинулась с места на лежащую в буквальном смысле слово у её нока охрану даже не посмотрела. Плохая идея, отрезал Маркус, читая её мысли. Вы не похитите Тай и не станете этим давити и шантажировать Звёздный ветер. Мама вздрогнула, задравленно посмотрела на Маркуса и постаралась незаметно вновь нажать на один из камней на лиаре, явно восстанавливая ментальную защиту. Не поможет. Если что-то угрожает безопасности моей сотрудницы, Я не стану церемониться. Ваши щиты бесполезны. Я буду жаловаться на вас. Я в своём праве, отрезал Маркус. "Дай", мама перевела взгляд на меня. "Ты выбрала не ту сторону. Они же монстры, ты только что видела". Я глубоко вдохнула, подняла свободную руку и создала в ней шаровую молнию. Мама вздрогнула, глаза у неё округлились, в них мелькнул страх, а следы мы отвращения. Она поморщилась, сделала шаг назад, словно опасалась заразиться. Значит, Марёс не солгал. Ты действительно такой же. Советую подумать прежде, чем произнести оскорбление в отношении Тай. Или ситуация с вашим мужем вас ничему не научила? Маркус был спокоен и невозмутим, как скала, а вот Рик напряжён и готов сорваться с места в любое мгновение. Теперь я сжала его ладонь, пытаясь хоть немного успокоить. Нет, лидеры Ариаты вам не помогут то я не станет работать на них, помогая вашему мужу продвинуться к власти». Снова прочёл мысли Маркус и не счёл нужным это скрывать. Я уставилась на маму. Мне отчаянно не хотелось верить, что всё это правда. Но что толку тешить себя иллюзиями? «Раз так-то и гетто, я склонна считать, что Мариус был прав. Ты больше не часть нашей семьи, как я надеялась, прилетев сюда. Не вздумай, когда бы то ни было появиться на пороге нашего дома». Я промолчала, чувствуя, как ладони Рика поглаживают мои пальцы, успокаивая. Отпустите мою охрану, невозмутимо обратилась она к Рику, будто только что не называла его монстром. Неплохо бы добавить, пожалуйста, ответил Рик. Металл, державший мужчин, вернулся в первоначальное состояние. Это последний раз, когда я спускаю вам подобное, отрезал Рик, пронзая мою маму жёстким взглядом. Она кивнула, развернулась и направилась на другую сторону стоянки, а у меня кончики пальцев закололось силой. Рик одним стремительным движением притянул меня к себе, приподнял и прижал настолько крепко, словно пытался так защитить от всего мира. Я снова дрожала, в этот раз даже не пытаясь сдерживаться, и, уткнувшись его плечо, не видела, как поднимается флэр матери. Сейчас я всеми силами пыталась не заискрить и удержать силу, становившуюся не особо контролируемой. Маркус, у тебя не найдётся свободный блок на эту ночь. Мы до дома не доберёмся, сказала Рик, явно почувствовав моё состояние. Найдётся. Перемещайтесь в западное крыло здания, последний отсек. Он выдержит последствия любого отката, уже проверено. Я попыталась оторваться от такого удобного и надёжного плеча Рика, но потерпела неудачу. Слабость набрала силу, стало почти запредельно и сложно было шевельнуться, не то что двигаться. Перед глазами разливалась темнота. Безумно хотелось спать. Рик подхватил меня поудобнее на руки и, используя мгновенное перемещение, куда-то понёс. Когда мы добрались до места, я сразу же провалилась в глубокий сон.